Глава 16 Куклы и бабочки. Я спросил очаровательную девочку-японку, «Разве кукла может ожить?» «Почему же?» – отвечала она. «Если ее сильно любить, она оживет». Лавкадио Херн. Английские и японские куклы. Наши английские куклы со светло-желтыми волосами, синими глазами и глупыми лицами определенно не делают честь искусству кукольных дел мастеров, если рассматривать их с точки зрения сходства с живыми детьми, кстати, весьма отдаленным. Положи куклу в горизонтальном положении, что-то щелкнет у нее в голове, ее голубые глаза закроются, или, точнее, закатятся. Тычок-бок заставит ее сдать сносную имитацию слов «папа», «мама». И все-таки, несмотря на эти механические приспособления, они удостаиваются лишь кратковременной детской любви. Кукол быстро ломает либо над ними висит угроза быть в любой момент обезглавленным маленьким братишкой, который слишком хорошо усвоил историю леди Джейн Грей. Однако в Японии кукла не только игрушка, с помощью которой маленькие дети играют в дочке матери, но в древности ее считали способной сделать жену матерью. Лавкадзюхерн пишет, «Если вы видите такую куклу, пусть и достаточно близко от меня, сделанную японской матерью, у которой двигаются ручки и босые ножки и поворачивается голова, вы вряд ли осмелитесь держать пари, что это просто кукла». Именно эта пугающая схожесть, возможно, объясняет ту давнюю и прекрасную любовь, вызываемую японскими куклами. Живые куклы Когда-то люди действительно верили, что некоторые куклы могут оживать, обретая в своем тельце маленькую душу. И такое поверье всего лишь отголосок древнего представления о том, что сильная любовь может оживить неодушевленный предмет, похожий на живое существо. В древней Японии куклы передавались из поколения в поколение и иногда сохранялись в отличном состоянии на протяжении более ста лет. Сотню лет кукла проводила в детских руках, ее кормили, каждую ночь укладывали спать, постоянно ласкали и баюкали, что, несомненно, порождало веру в чудо в поэтическом воображении счастливого и по-детски непосредственного народа. Крошечная кукла, называемая Охина-сан, не является предметом, достойным изучения. Это просто игрушка и ничего более. Гораздо интереснее куклы размером с живого человека, а именно искусно сделанные куклы, похожие на маленьких детишек в возрасте двух-трех лет. Куклу-девочку называют Отокусан, а куклу-мальчика – Токутарасан. Существовало поверье, что если плохо обращаться с такой куклой или не забудется о ней, она станет плакать, разозлиться и принесет несчастье своим владельцам. Такие куклы также обладают множеством иных сверхъестественных способностей. Давным-давно в одном семействе очень древнего рода была такая кукла по имени токутара которую почитали почти так же, как и богиня Кисимодзин. Кисимодзин кормила свое многочисленное потомство чужими детьми, пока буда не обратила ее в истинную веру, и которой японские жены возносят молитвы с просьбой даровать им ребенка. Эту куклу попросила на время одна бездетная супружеская пара. Супруги надели на нее новую одежду и любовно заботились о кукле, Уверены, что у нее есть душа, и она обязательно поможет им родить ребенка. Легенда говорит о том, что кукла Токутара-сан была настолько живой, что когда в доме начался пожар, она со всех ног бросилась наружу, спасая свою жизнь. Место упокоения кукол Что же происходит с японской куклой, когда после очень долгих и счастливых лет жизни она в конце концов ломается? Хотя с этого момента она считается мертвой, с ее останками обращаются с крайним почтением, Их не выбрасывают на помойку, не сжигают и даже не пускают по течению реки, как это принято делать с увязшими цветами. Останки куклы не хоронят, а отдают многорукому божеству Кодзин. А Кодзин – это божество кухни и бог домашнего очага. Считается, что Кодзин живет в дереве Энаки, китайское железное дерево, а перед этим деревом стоят небольшие святилища и тории. Здесь почтительно кладут останки старинных сломанных японских кукол. личка куклы может быть из царапана шелковая платица порвана и выцвела ручки и ножки поломаны но ведь когда-то у нее была душа и когда-то она таинственным образом дарила радость материнства тем кто жаждал иметь ребенка 3 марта в японии отмечается праздник девочек его называют его называют дзусекку дёсси первый день ззми секу праздник то есть праздник первого дня змеи мому нассекку момо персик Праздник цветения персика. Или, или хина мацури. Хина кукла. Праздник кукол. Бабочки. Там, где лежит мягкий покров из умирающих опавших лепестков, один цветок трепещет, дрожа своим засохшим стебельком. Ах нет, ведь эта бабочка порхает, словно нежный лепесток. Аракида моритаки. Бабочки чаще упоминаются в легендах и фольклоре Китая, а не Японии. Говорят, к конспунцианскому философу Радзану явились две призрачные девы, которые поведали ему сказочные истории об этих насекомых с красивыми крыльями. Более чем вероятно, что японские легенды о бабочке были заимствованы из Китая. Японские поэты и художники обожали брать себе псевдоним со словом «бабочка». Например, «бабочкин сон», «одинокая бабочка», «бабочка-помощница» и так далее. И хотя есть вероятность, что особое отношение к бабочкам пришло в Японию из Китая, оно очень естественно соответствовало эстетическому чувству и вкусу японцев. И вне всяких сомнений, в древности бабочки часто присутствовали в романтических играх и развлечениях. Например, китайский император Ген Сокотей использовал бабочек, чтобы они выбирали для него фавориток. На вечеринках с вином в императорском саду прекрасные придворные дамы выпускали бабочек из клеток. Эти ярко окрашенные насекомые порхали вокруг и усаживались на самых красивых девушек, которых император одаривал своей благосклонностью. Хорошие и плохие приметы, связанные с бабочками В Японии бабочек когда-то считали душами живых людей. Если бабочка влетела в комнату для гостей и садилась за бамбуковой ширмой, это был верный знак, что человек, которого она представляет, вскоре войдет в дом. Бабочка в доме вообще считалась хорошей приметой, хотя, конечно, все зависело от того, какого человека она олицетворяла. Но бабочка не всегда была предвестником хорошего. Когда Тайра Номасакада тайно готовил заговор, Киото кишел стайками бабочек, и люди, которых видели, были очень сильно напуганы. Лавкадия Хёрн предполагает, что эти бабочки могли быть душами тех, кому судьбой было уготовано умереть в битве, душами живых, которые в то время были обеспокоены предчувствием приближающейся смерти. Бабочки также могли быть и душами умерших, которые часто проходят в этот мир в виде бабочек, чтобы вопрощаться со своим телом. Крылатая шпилька Котио В японской драме также встречаются упоминания о том, что появление бабочки несет особый смысл. В пьесе под названием «Крылатая бабочка Котио» главная героиня Котио кончает жизнь самоубийством из-за ложных обвинений и жестокого обращения, Ее возлюбленный хочет выяснить причину безвременной смерти Котю. В конце концов, шпилька для волос, принадлежавшая девушке, превращается в бабочку и порхает над убежищем виновника ее смерти. Белая бабочка В Японии сохранилась одна изящная и трогательная легенда, связанная с бабочкой. Старик по имени Токамаха жил в маленьком домике за кладбищем при храме Содзанзы. Он был очень доброжелательным человеком, и его любили все соседи. Хотя многие из них считали старика слегка не в своем уме. А причиной тому, как оказалось, было только то, что он никогда не был женат и никогда не проявлял желание сблизиться с какой-нибудь женщиной. Однажды летом старик тяжело заболел. Так тяжело, что послал за своей невесткой и ее сыном. Они пришли и как могли стараясь облегчить старику последние часы жизни. Пока они сидели у кровати старика, тот заснул. И как только Такамаха закрыл глаза, в комнату влетела большая белая бабочка и села на подушку умирающего. Его племянник попытался прогнать бабочку веером, но она трижды возвращалась на прежнее место, будто не желая покидать страдальца. Наконец племянник Такахамы выгнал бабочку в сад. Она выпорхнула через ворота и полетела на кладбище, где опустилась на могилу какой-то женщины и таинственно исчезла. Осмотрев могилу, Молодой человек обнаружил имя Акика и надпись, рассказывающая о том, что Акика умерла в возрасте 18 лет. Несмотря на то, что могильный камень весь зарос мхом и был воздвигнут за 50 лет до этого, племянник увидел, что он окружен цветами, а небольшой водоем совсем недавно был наполнен свежей водой. Когда молодой человек вернулся в дом, он узнал, что Токахама скончался, и рассказал матери обо всем, что видел на кладбище. «Акика?» – переспросила его мать. Когда твой дядя был молодым, он обручился с Акико, но она умерла от чехотки перед самой свадьбой. Когда Акико покинула этот мир, твой дядя решил, что никогда больше не женится и поселился рядом с могилой умершей невесты. Все эти годы он оставался верен клятве и хранил в сердце сладостные воспоминания о своей единственной любви. Каждый день Токахама ходил на кладбище, независимо от того, был ли воздух наполнен ароматами лета или мелопурга. Он приходил на могилу и молился за упокой ее души, чистил надгробья и сажал цветы. Когда Такахама заболел, он больше не мог ходить на кладбище, и Акика сама пришла к нему. Та белая бабочка была любящей душой его невесты. А перед тем, как Такахама ушел в страну желтой весны, он прошептал слова Йоны Нагути. «Сегодня, — слава Буде, — я буду спать там, где спят цветы. Приди же, бабочка!»